Глава десятая. Молитва в храме лис. Уходим. Райден развернулся, но путь к воротам пригродили две лисицы. Еще несколько десятков глаз зажглись в тени окружающих храм деревьев. Мы можем убежать? Неуверенно шепнула Мика Пятьис. Это же просто маленькие лисы, верно? Что они нам сделают? Никогда не недооценивай кицунэ. Райден выхватил катану. Лисы в ответ оскалились, припали на передние лапы, рычали и вздыбили шерсть. Прошу, спрячьте оружие. Храм не место для сражений. На ступенях храма появился высокий канноси. Канноси, служитель синтоистского храма, который отвечает за его содержание и поклонение богам. в жёлто-клубом одеянии. На плече длинная касса, спускающаяся до пояса. На шее янтарные бусы. Поразительно красивые черты молодого лица и карие совершенно человеческие глаза. В руках фонарь на длинной бамбуковой палке. Его золотой свет окутывал лицо юноши, сглаживая острые скулы и углубляя тени. Чтобы твои лисы растерзали нас, Райден убирать катану не торопился. Кануси вздохнул, обвел взглядом лисы, и те, отвечая на его немую просьбу, скрылись в тенях. Осталась только одна лисица у Темидзуи, так и сидела на его краю, внимательно глядя на незваных гостей. Темидзуи, место для омовения рук и рта у входа на храмовую территорию, навес на столбах, под которым находится емкость с проточной водой. Райден удовлетворённо кивнул и вернул катану в ножны. "Что привело вас к порогу моего храма?" слегка склонив голову, спросил Кануси. "Мы ищем начлек", ответила Микари, решив пока не говорить о серебряном лисе, чьё имя они увидели на тори. "Идём в столицу на фестиваль". "С оружием?" Кануси подозрительно покосился на их мечи, а потом на залитую кровью рубаху Мика. И выразительные синяки на её лице. "Времена ну, ничего не спокойны", цикнул Райден. "Никогда не знаешь, где встретишь свору кицуне". Лисица у колодца громко фыркнула. Тонкие губы Каноси тронула едва заметная улыбка. "Уверяю вас, бояться моих друзей не стоит. Они никому не причинят вреда до тех пор, пока им ничто не что-нибудь угрожает. Если вам нужен на чулек, прошу, омойте руки и проходите в храм. Не дожидаясь ответа, Кануси развернулся и скрылся в дверях. Райден настороженно смотрел ему вслед, а Мика, решив не терять времени, направилась к Тимидзуе. Лисица, которая сидела рядом, сверкнула золотыми глазами и попятилась, позволяя пройти. Мика взяла Хисяку и опустила в полный до краёв Тимидзуе. Хисяку Бамбуковый ковшик. Ледяная вода из ковша студила одну руку, а потом другую. Мика набрала в левую ладонь воды, наполнила рот и хорошенько прополоскав, так что от холода свело зубы, сплюнула в специальный жолоб под ногами. Снова омыла левую руку и ополоснула ковш. Краем глаза Мика заметила, что Райден наблюдает за ней. Он следил внимательно, будто пытался запомнить последовательность движений. Взял хисяку левой рукой и покрутил, примеряясь. В землях истока есть храмы, спросила Мика, приняв его замешательство за незнание. Только те, что остались от людей. Нам храмы ни к чему. Йокаем ни о чем просить богов? Это забавы для смертных. Райден облил из ковша руки и поморщился от холода. О чем просить, когда твои кости сотканы из магии, а впереди лежит целая вечность? О том, с чем не совладать ни магии, ни вечности. Например, Райден сплюнул воду и недовольно фыркнул. Похоже, она попала в нос. Мика невольно улыбнулась. А любви? Сказала она первое, что пришло в голову. Райден ухмыльнулся и вытер покрасневшие от холода ладони о рубаху. А разве боги могут с ней совладать? Это проклятие поражает даже их. А разве любовь это проклятие? А разве нет? Они замолчали, глядя друг на друга, и так бы и продолжили стоять, если бы не тихая тявка нелисицы, которая напоминала отрывистый глухой смех. Мика покосилась на лесо, правда, что ли, смеётся. Та хитро совьёрлась, чихнула и юркнула за колодец, махнув на прощание пушистым хвостом. Когда Мика оглянулась, Райдан уже шёл по дорожке к храму. Похоже, к разговорам о любви он расположен не был. На пороге их встретила ещё одна лисица, судя по красному фартучку того же оттенка, что и хакама, которые обычно носили мика, служительницы храма. Мика служительницы синтоистских храмов, помогающие в проведении обрядов и ритуалов. Лисиц в этой роли мика встречать ещё не приходилось. Лисица тявкнула, склонила голову и побежала по коридору, то и дело оглядываясь. Мика с Райдоном приняли это за приглашение Скинули обувь и вошли в храм. Красные колонны отражались в деревянном начищенном до блеска полу. Тяжёлые фонари под красным же потолком тускло освещали просторный молитвенный зал. На подушках у помоста для проведения обрядов дремали, свернувшись клубком, ещё две лисицы в красных фартучках. В глубине сцены, между двух барабанов, располагалось изображение прекрасной женщины верхом на белом лисе. Оба они танули в облаках, чёрные волосы женщины развевались на ветру. В одной руке она держала сноприса, в другой серп. У подножия картины лежала тарелка с моти. Кормящая мать узнала Мика сестру сияющей богине. Так вот, чьи это храмы и почему тут так много лис? Белые кицуны считались друзьями и посланниками богини плодородия. Райден проследил за взглядом Мика И облегчённо выдохнул. Значит, нам можно не опасаться этих лис. Старуха Кацуми ненавидит кормящую мать. Райден заметил вопросительный взгляд Мики и продолжил. Кацуми, как и все белые кицуне, служила ей более 1000 лет назад. Говорят, была самой преданной лесой матери. Уж не знаю, что между ними произошло, но Кацуми отреклась от матери и вернулась в свой клан. С тех пор впадает в бешенство стоит только упомянуть при ней мать. Так что, если захочешь позлить старушку, способ что надо. Только лучше сразу бежать, а то рискуешь лишиться головы. На последней фразе он рассмеялся, а Мика попыталась представить разъерённую коцу, микоторе обычно сохраняла завидное хладнокровие. Но вместо тысячелетней кицуны перед глазами возникала раскрасневшаяся, топающая ногами И выплёвывающе колкость хатару. Теперь уже мёртвая хатару. Мика зажмурилась, почувствовав на языке привкус гнили и пепла, к глазам подступили слёзы, и она замотала головой, прогоняя образ сестры. Лисица вывела их за залом, узенький неосвещённый коридор и села у двери. Райден распахнулся где. Это была маленькая комната на 6 татами. За низким столиком сидел Каноси И взбивал в пиале чай маленьким бамбуковым венчиком. Когда порошок маття растворился и на поверхности образовалась ровная зеленая пена, Кануси удовлетворенно кивнул и посмотрел наконец на гостей. Проходите. Места у меня немного, поэтому спать придется здесь, сказал он и отложил венчик. Помыться можно на заднем дворе, но вода только холодная. Если захотите, просто попросите кого-то из лесит. Ани проводит. Кануси осторожно поставил пиалу на край стола и обратился к Райдену. "Прошу". Тот коротко кивнул, отстегнул от пояса катану и сел на предложенное место. Меч, как и полагалось по законам вежливости, Райден положил на пол у правого бедра. Хотя Мика не сомневалась, в случае опасности он легко выхватит его из ножен и левой рукой. Она такими способностями похвастаться не могла. Поэтому все в сидза и положив меч справа от себя, осталась почти беззащитна. "Почему я вообще думаю о таком?" с досадой отдёрнула себя Мика. Раньше ей бы и в голову не пришло прикидывать, на каком расстоянии сесть от Райдена, чтобы у него оставалось пространство для манёвра и рассчитывать, как быстро она сама сможет выхватить меч. И хотя отец всему этому учил Мика с самого детства, Она едва ли относилась к подобным урокам всерьёз. Отец просто всегда хотел сына и находил отдушину в Мике, которую из-за увечья нельзя было считать полноценной женщиной, что, возможно, в его глазах приближало её к мужчинам. Впрочем, Мика никогда не говорила об этом с отцом, а лишь молча слушала его наставления. Как и подобает хорошей дочери, которая на из всех сил старалась быть чтобы родители простили ее за испорченное лицо, как будто ее прилежность могла что-то исправить, заставить родителей смотреть на нее по-другому, без вечного сожаления и разочарования во взгляде. Мика за тошнило, и она не послушными руками схватилась за предложенную пиалу, едва не расплеская в чай по всему столу. Конуси сделал вид, что ничего не заметил. Райден же взглянул обеспокоенно. От чего ей подурнело ещё сильнее, и захотелось провалиться сквозь землю, чтобы спрятаться от взгляда, что, казалось, рассматривал её внутренности. "И я бы помылась", ляпнула она хрипшим голосом, желая найти любой предлог, чтобы убраться из комнаты. "Если это не причинит лишних неудобств. Конечно, выпейте чаю с дороги, и служительница кормящей матери вас проводит", невозмутимо ответил Каносе. "И если вы позволите, Он указал на разбитый нос Мика. Я бы мог вам помочь. Ох, ну что вы? Запротестовала она, прикрываясь рукой. Помогите ей, пожалста, перебил Райден. Я слышал, что служители храмов прекрасные лекари. Каноси сдержанно улыбнулся и повернулся к небольшому шкафчику у стены. А Мика, воспользовавшись тем, что он не смотрит, гневно выпучила на Райдена глаза, но тот даже бровью не повел. Кануси достал из шкафчика письменные принадлежности и лист бумаги. Закотал рукава и принялся сосредоточенно писать заклинание. Я думал, на службе у кормящей матери только белые кицунэ. Нарушил тишину Райден. Мать принимает всех, кто в ней нуждается, ответил Кануси и посмотрел на Райдены из-под лобья. Например, сегодняшней ночью она приняла и вас. Я никогда не видела, чтобы служительницами храма были лисы. сказала Мика. Людей это не пугает? Людей пугает только их собственная глупость, невозмутимо заметил Каноси. Позволите? Он жестом предложил Мика приблизиться, и когда она оказалась достаточно близко, шлёпнул ей на лоб лист заклинания. Мика сдавленно ойкнула, лист приклеился к влажной от пота коже, а Каноси дважды хлопнул в ладоши и принялся бормотать что-то себе под нос. Боль в разбитом носу стихла, и Мика даже показала, что она чувствует, как с каждым ударом сердца исцеляются ткани, будто кто-то живой обосновался у неё под кожей и ласково поглаживал рану. Это было приятно и жутко одновременно, но Мика старалась не подавать виду и сидела смиренно, позволяя Каннуси завершить заклинание. Когда последнее слово было произнесено, он сорвался с со алба Мика лист и удовлетворённо кивнул. Она осторожно ощупала нос, боль ушла. Ранка на шее покрылась жёсткой коркой. "Спасибо", восхищённо выдохнула Мика, продолжая щупать переносицу. "Вы можете спать здесь", сказал Каннуси и повернулся к Райдену. "А вы можете лечь в одной комнате со мной". Райден резко покачал головой. "Мы с моей спутницей ляжем в одной комнате. Это невозможно". Кануси убрал письменные принадлежности обратно в шкаф и поднялся на ноги. "Мужчина не может спать в одной комнате с женщиной. Мы муж и жена", очаровательно улыбнулся Райден. "Это не имеет значения", отрезал Кануси. "Правила храма едины для всех". "Но всё в порядке, Райден", оборвала его Мика. "Я не ребёнок, чтобы за мной присматривать и вполне могу провести ночь в одиночестве". Райден ответил ей долгим недовольным взглядом. Ему явно не нравилось происходящее. Мика коже чувствовал его тревогу и нежелание хоть на миг терять ее из виду, но он смолчал, кивнул и поднялся на ноги вслед за монахом, который уже ждал его у дверей. Доброй ночи, поклонился Конусе. Пусть кормящая мать не спашет вам добрые сны. Мика ответила поклоном. Благодарю. И вам доброй ночи. Райден ничего не сказал, но во взгляде его ясно читалось: если что, кричи. Или Мика только показалось, в отличие от Райдена, она в храме чувствовала себя спокойно, возможно, впервые с того дня, как ступила в земли истока. Она будто вернулась в то время, когда ещё не думала о Юкаях, и самой большой угрозой её жизни был голод и соседские мальчишки. Как и обещала Кануси, лисицы проводили Мика в небольшую купальню на заднем дворе. Мика натоскала колодезной воды и, кряхтя и охая, прыгая и стуча зубами от холода, быстро вымылась и завернулась в чистую одежду белое кимоно и красные хакама служительницы храма, которые в корзине ей принесли лисы. В свои вещи Мика постирала в колодезной воде и раскинула на бамбуковой ширме, огораживающей купальню, понадевшись Что к утру они успеют подсохнуть. Возвращалась в комнату Мика через главный зал. На этот раз она не растерялась, остановилась на пороге, как и подобает, поклонилась богине и продолжила путь. У подушек, на которых по-прежнему дремали лисы, Мика помедлила и в задумчивости уставилась на изображение кормящей матери. Подобравшись на месте, она все же сделала шаг к изображению богини. Лисы вскинули мордочки. Одна из них встала, отряхнулась и сошла с подушки, уступая Мике место. Она хромала, а на задней лапе у неё виднелась белая повязка. Мика удивлённо выдохнула и присела на корточки. Неужели? лисица тяфнула и склонила голову, будто бы говоря спасибо. Рада, что с тобой всё хорошо. Мика улыбнулась и ласково погладила лисицу между ушей. Та недовольно дёрнула хвостом. и прижала уши, но не отстранилась. Мика поспешила убрать руку. Прошу прощения. Лисица посмотрела Мика в глаза, кивнула и хромала к свободной подушке в другом конце зала. Благодарно кивнув ей в ответ, Мика села в сидзана, ещё тёплое место, и бесшумно выдохнула, стараясь выгнать из головы лишние мысли. Она не знала, о чём хочет просить и зачем вообще решила здесь задержаться. но чувствовала острую необходимость, если не молиться, то просто выразить богине благодарность за приют. Мика опустила ладони на пол и дважды поклонилась. Выпрямилась, два раза хлопнула в ладоши и закрыла глаза. Спасибо, что приютила нас, кормящая мать, мысленно произнесла она, дыша в сомкнутые ладони. И прости нас за вторжение, и прости моего грубого спутника. Он никогда не имел дел с богами и от того не выказывал тебе должного почтения. Он вообще мало кому выказывает почтение, но но он неплохой человек. Неплохой ёкай. Он Мико выдохнул и зажмурился, пытаясь собраться с мыслями. Я я запуталась и не знаю, как теперь быть. Моя жизнь так сильно изменилась. Я встретила Акиру и думала, думала, что смогу обрести с ним своё счастье. Я Любил ли я его? Лю-лю ли? Неужели любовь может исчезнуть так быстро? Разве может обратиться в ничто? Разве могу я и Хатару, Райден? Мики тихонько застонала. Помоги мне разобраться в моих чувствах. Я, может быть, лучше вообще не чувствовать. Тогда и больно не будет. Мне столько раз было больно. Можешь? Ты можешь забрать мои чувства? понимая, что вот-вот разрыдается, Мика разомкнула ладони и опёрлась на пол, сгорбившись и стараясь успокоить дыхание. Что натворит? Нашла, о чём просить богиню. Есть только всего нужно, столько важных вещей: отыскать Лису, снять печати с острова, отомстить Акири, спасти духа истока. А она решила просить о каких-то глупых чувствах, которые ничего не изменят, ни на что не повлияют, которые не нужны никому, кроме неё. Какая разница, что она чувствует, как Кире или Крайдену? Какая разница, о чем печалится и жалеет? У нее есть дела поважнее. Но сколько бы Мика ни сидела, сколько бы не пыталась запихнуть чувство подальше, они давили, клубились, свились узлами в глубине груди, наполняли ее до тошноты, так что Мика хотелось выть, царапая ребра ногтями, надеясь вернуть ту сосущую пустоту. что наполняло её совсем недавно снова забиться в заброшенную комнату, в которой она ничего не чувствовала, сумев спрятать свою боль под половицами, затолкать любовь в щели в стенах, а гнев и ненависть раставать по углам. Храм словно разбудил Мика, и её будто коснулась рука кормящей матери, которая пробуждает мёртвую землю первым весенним теплом. Забери их, забери, забери. Берматала Мика, уткнувшись лбом в пол. "Я не хочу. Не хочу". Кормящая мать её не услышала. И Мика, стиснув зубы, накрыла голову руками и зажмурилась, надеясь остаться в полной темноте, перестать чувствовать, вернуться в пустую комнату, чтобы перестало болеть. Из-за Хатару, из-за Райден, из-за Акиры, она сидела в поклоне до тех пор, пока не онемели ноги. а потому не сразу смогла разогнуться и встать. Но боль в костях заглушила боль душевную и довела до постели. Мика рухнула на татами, завернулась в одеяло как в кокон, подтянула колени к груди и вскоре заснула. Этой ночью ей снились странные сны. Журавль летел сквозь облака, взбирался всё выше в бесконечное синее небо и спускался к красным макушкам клёнов. Акира полюбил эти леса, и два пересёк границу двух миров. В землях истока не было осени, не было и зимы. Остров застыл в прекрасном буйном лете, которое Акира тоже любил. Заметив отблеск маленького озерца среди сопок, Акира понял, что его мучает жажда, взмахнул крыльями и направился к зеркальной глади. Стройные птичьи ноги вспороли ледяную воду. Акира сел на большой камень недалеко от берега. И склонился, чтобы напиться, но замер, так и не коснувшись клювом поверхности. Его привлекла завораживающая мелодия, пронзительные плачущие звуки флейты, и Акира вскинул журавлиную голову, выискивая взглядом искусного музыканта. У воды на поваленном дереве сидел прекрасный юноша в чёрно-жёлтом ванашиском одеянии. Янтарные бусы блестели на солнце, в длинных волосах запутался ветер, ловкие пальцы и нежные губы извлекали из деревянной флейты робкую, но прекрасную мелодию. Акира осторожно приблизился, вслушиваясь. Юноша был талантлив и красив. Он открыл глаза, встречаясь взглядом с Акирой. Сердце Цуру дрогнуло и забилось в такт мелодии флейты. Ветер сорвал с деревьев листву, а Акира не заметил, как обратился в человека, оказавшись по пояс в холодной воде. Мелодия смолкла. Юноша во все глаза смотрел на обнажённого Акиру, но страха в его глазах не было, только неподдельное восхищение. На щеках расцвёл яркий румянец. "Я Акира", сказал Цуру первое, что пришло в мгновенно опустевшую голову. "Как тебя зовут?" Шин сыграешь для меня. Озеро заволокло туманом. Исчез Шин, исчез и лес, а Кира оказался в клетке. Бамбуковые прутья казались хрупкими, но развившие заклинания не позволяли Акире ни обратиться в человека, ни сломать их. Рядом стояли другие клетки, в каждой сидели журавли. На площади перед замком сёгуна лежали горы журавлиных трупов. влахлой кровью и влажным пером. Акира старался не смотреть на тела. "Забирайте Цуру", сказал крестьянин, который приволок клетку с Акирой на площадь. "Давайте золото. Я чуть хребет не сломал, пока его тащил". Самурай недоверчиво заглянул в клетку. "Чем докажешь, что это не просто птица?" Он за монахом из храма на горе волочился, плесал, когда тот на флейте играл. "Я всё видел". И как он по ночам перья сбрасывал? Точно цуру пришлось его саке опоить, чтобы в клетку затащить. Какая же птица будет пить саке? Самурай с сомнением покачал головой, все еще сомневаясь в рассказе крестьянина, когда из соседней клетки самурая вытащили упирающегося журавля. Птица ударила крыльями, вывернулась из скватки и обратилась в обнаженную девушку. Нет, а яка! Акира ударился грудью о прутья клетки при виде сестры. Улетай, Аяка, улетай! Вы чудовище, крикнула она. Мы ничего вам не Самурай отсёк ей голову одним ударом. И та подкатилась в клетке Акиры. Он закричал от ужаса и забился в клетке ещё сильнее. Аяка, Аяка! Его любимая Аяка, нежная, маленькая Аяка. Вот эта шлюха точно Цуру. Хмукнул самурай, вытирая лезвие от крови. "Да, ставай следующего". Клетка Акиры распахнулась, и площадь заволакло туманом. Ночной лес набросился на него ударами ветвей, лететь уже не было сил, мешали две стрелы в спине. Но Акира упорно махал крыльями и тянулся к незаметному для человеческого глаза огоньку на вершине горы. Из последних сил Акира рванул вперёд и рухнул на пороге храма. Он обратился в человека, и стрелы вошли глубже, заставляя кричать и корчиться от боли. А Кира из храма выскочил Шин. Сияющая богиня, что случилось? Он хотел ответить, но потерял сознание от боли. Туман снова унес одно воспоминание и принес новое. А Кира лежал на руках у Шина, а тот врочивал его раны. Они их всех убили. Пробормотала Кира, глядя в пламя очага. Но едва ли видя хоть что-то кроме отрубленной головы своей младшей сестры, почему они это сделали? Может, кому-то удалось спастись? – прошептал Шин. У тебя же получилось. А Кира покачал головой. Я знаю, чувствую. Они все мертвы. Голос дрогнул и глаза наполнились слезами. А яка кричала, а я ничем не мог ей. Остаток фразы потонул в неудержимом плаче. а сама Кира в полной боли темноте. Только руки Шина гладили его по голове и тянули обратно к свету. Но Кира больше не мог его разглядеть. Забери их. Кира резко сел и с надеждой посмотрел в теплые глаза Шина. Забери. Я слышал, что чародеи могут отнимать чувства. Есть какое-то заклинание. Должно быть. Кира, я не хочу этого чувствовать. Акира схватился за голову и снова залился слезами. Вся эта боль, это горе, они убивают меня. Я не хочу этого чувствовать. Со временем они стихнут. Шин коснулся его плеча, но Акира зло сбросил руку. Так ты можешь или нет забрать моё горе. Шин тяжело вздохнул. Такое заклинание есть, но я не могу забрать одно лишь горе. И заклинание не излечит твою душу. Оно отнимет всё. Шин коснулся щеки Акиры, заставляя посмотреть себе в глаза. Боль, гнев, печаль, радость, счастье, любовь. Ты никогда больше не заплачешь. Никогда больше не засмеёшься. Никогда не испытаешь никому нежности. Готов ли ты отказаться от тьмы, но потерять и свет? Я. Комнату завала клоту туманом, и Мика проснулась. Лицо её было мокрым от чужих слёз.